Сцена вторая. Улица. Входят Капулетти, Парис и слуга. Капулетти. Мантеки меня оштрафовали. Разве трудно было бы жить в ладу? Парис. Да, это странно. Два почтенных старца и почему-то вечно на ножах. Однако вы мне не дали ответа. Капулетти. Я повторю, что я уже сказал. «Ведь дочь моя совсем еще ребенок, Ей нет еще 14 лет. Еще повремените два годочка, И мы невестую объявим дочку. Парис, вступают в брак моложе, чем она. Капулетти, но эта зрелость ранняя вредна. Мои надежды пожрала могила, И небо только дочь мне сохранила. Столкуйтесь с нею, дорогой Парис. Вот все, что надо, чтобы мы сошлись. Узнайте наперед ее желание, А я благословляю вас заранее». Сегодня вечером у нас прием. Мы ежегодный праздник задаем. Тут соберется множество народа. Мы будем рады вашему приходу. Вы попадете на богатый съезд, как звезды ночи, блещущих невест, и будете свидетелем веселья, подобного разливу вод в апреле. Когда вас окружит их хоровод, и вы очутитесь среди красот. Решите вы, какая с большей силой воображение ваше поразило. Без права на такую похвалу Дочь будет тоже ночью на балу. Пойдемте, граф. Слуге отдавая ему записку, А ты, мошенник низкий, Всех приглашенных обойди по списку. Скажи гостям, чье имя здесь стоит, Что вход для них широк, как нам открыт. Капулетти и Парис уходят. Слуга, обойди по списку, обойди по списку. А кто поймет этот список? А может, тут написано, что дело сапожника аршин, а дело портного колодка. Обойди по списку. А может, тут написано, что рыбу ловят кистью, а крыши красят неводами. Скажи гостям, чье имя здесь стоит. А ты мне скажи, чье здесь стоит имя. Для этого есть которые умеющие. Да вот они, легкие на помине. Входят Бенволио и Ромео. Бенволю, молчи, мой друг, огонь огнем встречают, беду, бедой и хворью лечит хворь. Кружением спять кружение прекращают, и ты с бедою точно так же спорь. Схватить, старайся, новую заразу, и прежнее не вспомнится ни разу. Ромео, хорош, при этом также подорожник. Бенволю, при чем, дружок? Ромео, при переломе ног. Бенволю, да ты не спятил. Ромео, Нет, совсем не спятил, но на цепи, как спятивший с ума, замучен и в смирительной рубашке. Слуга, здорово, сэр. Вы мастер ли читать? Ромео, о да. Свой жребий по складам несчастий. Слуга, спасибо за откровенность. А нам надо, которые по писанному. Ромео, куда ты? Я пшутил. Дай я прочту. Читает. позвать синьора Мартино с супругой и дочерьми, графа Ансельмо с его прекрасными сестрами, вдовствующую госпожу Витрувио, синьора Плаченцу его милых племянниц, Меркуцию с его братом Валентином, дядю Капулетти с женой и дочерьми, прелестную племянницу Розалину, Ливию, синьора Валенцию с его братом Тибальтом, Лючию. И его призвушку Елену. Прекрасный выбор. А куда их ждут? Слуга, вон в тот конец. Ромео, куда? Слуга, к нам, в дом на ужин. Ромео, в чей дом? Слуга, хозяйский дом? Ромео, об этом всем я должен был спросить тебя сначала. Слуга, это я вам сам скажу. Мой хозяин богач Капулетти. Может, слыхали? Если вы не родня Мантекки, пожалуйте к нам на чарочку. Уходит. Бенволио. У Капулетти, кроме Розалины, твоей зазнобы, будут на балу виднейшие красавицы Вероны. Пойдем туда. Когда ты их сравнишь с твоей упавой непредубежденно, она тебе покажется вороной. Ромео. О, если вы такие святотадцы... «Богоотступный глаз моих зрачки! Пусть ваши слезы в пламя обратятся, И вы сгорите, как еретики! Неужто зрением Бог меня обидел, Чтоб я на небе солнца не увидел?» Бенволю? но ты ведь солнце этого красы Еще не клал ни разу на весы. Взгляни кругом на тех, что попригожий, И вряд ли будешь петь одно и то же. Быть может, твой единственный алмаз С простым стеклом окажется». На глаз. Ромео, пойдем на бал. Но не на смотр собрания, А ради той, кто выше описаний. Уходит.